Волосы Вероники. Субботним вечером, если взглянуть с площадки для гольфа, окна загородного клуба в сгустившихся сумерках покажутся желтыми далями над кромешно-черным взволнованным океаном. Волнами этого фигурально выражаясь океана будут головы любопытствующих Кэдди, кое-кого из наиболее пронырливых шоферов, глухой сестры клубного тренера. Порою плещутся тут и отколотившиеся робкие волны, которым пожелания того ничто не мешает вкатиться внутрь. Это галерка. Билетаж помещается внутри. Его образует круг плетеных стульев, окаймляющих залу, клубную и бальную одновременно. По субботним вечерам билетаж занимают в основном дамы, шумное скопище почтенных особ с бдительными глазами под укрытием ларнеток и не знающими пощады сердцами под укрытием могучих бюстов. Билетаж выполняет функции по преимуществу критические. Восхищение, хотя весьма неохотно, билетажу временами случается выказать. Одобрение никогда, ибо дам под сорок не провести. Они знают, что молодежь способна на все, и если ее хоть на минуту выпустить из виду, отдельные парочки будут исполнять по углам дикие варварские пляски, а самых дерзких, самых опасных покорительниц сердец того и гляди, станут целовать в лимузинах ничего не подозревающих вдовиц. Однако этот критический кружок слишком удален от сцены. Ему не разглядеть лица актеров, не уловить тончайшие мимики. На его долю остается хмуриться, вытягивать шеи, задавать вопросы и делать приблизительные выводы, исходя из готового набора аксиом. Вроде такой, например, за каждым богатым юнцом охотятся более рьяно, чем за куропаткой. Критическому кружку непонятна сложная жизнь неугомонного, жестокого мира молодых. Нет, ложи, портер, ведущие актеры хор — все это там где кутерьма лиц и голосов, плывущих подрыдающий африканский ритм и танцевального оркестра Дайера. В этой кутерьме, где толкутся все, от 16-летнего Отиса Ормонда, которому до университета предстоят еще два года Хилл-колледжа, до де Риса Стоддерда, над чьим письменным столом красуется диплом юридического факультета Гарварда, от маленькой Маделэйн Хог, которая никак не привыкнет к высокой прическе, до Бесси Макрей, которая Несколько долго, пожалуй, лет десять слишком, пробыла душой общества. В этой кутерьме не только самый центр действия, лишь отсюда можно по-настоящему следить за происходящим. Оркестр залихватски обрывает музыку на оглушительной ноте, парочки обмениваются натянуто непринужденными улыбками, игры вынапевают «Тара-ри-ра-рам-пам-пам» и над аплодисментами взмывают стрекот девичьих голосов. Несколько кавалеров, которых контракт застиг в тот самый момент, когда они устремлялись разбить очередную парочку, раздосадованно отступают на свои места вдоль стен. Эти летние танцевальные вечера не такие буйные, как рождественские балы. Тут веселятся в меру, тут и женатые пары помоложе рискуют покружиться в допотопных вальсах или потоптаться в неуклюжих фокстротах под снисходительные усмешки младших братьев и сестер. В числе этих незадачливых кавалеров оказался и Уоррен Макинтайр. Не слишком прилежный студент Ельского университета. Нашарив в кармане сигарету, он вышел из залы. На просторной полуосвещенной веранде за столиками там и сям сидели парочки, наполняя расцвеченную фонариками ночь смутным говором и зыбким смехом. Ворон кивал тем, кто мог еще замечать окружающее, и когда он проходил мимо очередной парочки, в памяти его всплывали обрывки воспоминаний. Городок был невелик, и каждый его житель знал на зубок прошлое любого из своих земляков. Вот, к примеру, Джим Стрейн и Этель де Морост. Уже три года они неофициально обручены. Всем известно, что как только Джима продержат на какой-либо работе больше двух месяцев, они поженятся. Однако как уныло их лица и как устало поглядывает Этель на Джима, словно недоумевая, зачем лоза ее привязанности обвела столь чахлый тополь. Уоррен ушел двадцатый год и он свысока взирал на тех своих приятелей, кому не довелось учиться на Востоке. Однако, вдали от родного города, и поэтому он не отличался от большинства юнцов, он гордился своими знаменитыми землячками. И было кем. Женевьева Ормонт, например, не пропускал ни одного бала вечера и футбольного матча в Принстоне Ели, Вильямс или Корнелли. Черноглазая Роберта Диллен... Среди своих сверстников была известна не менее, чем Хайрам Джонсон или Тай Кобб, ну а Марджери Харви славилась не только своей больстительной красотой и дерзким блестящим остроумием, а еще и тем, что на последнем балу в нью хейвене пять раз к прошла с колесом. Уоррен, который рос с Марджери на одной улице, давно сходил по ней с ума. Порой ему казалось, что она отвечает на его поклонение чем-то вроде благодарности, но она уже проверила свои чувства испытанным методом и торжественно объявила, что не любит его. Проверка заключалась следующим: Когда его не было рядом, Марджори о нем забывала и напропалую флиртовала с другими. Если учесть, что все лето Марджори проводила в разъездах, и первые два-три дня по его возвращении стол в холле был завален конвертами, надписанными всевозможными мужскими почерками, Уоррену было от чего впасть в уныние. Мало того, весь август у нее гостила кузина Вероника из Оклера, и увидеться с Марджори наедине было почти невозможно. Вечно приходилось подыскивать кого-то, кто согласится взять на себя Веронику. Август близился к концу, и задача эта с каждым днем становилась все труднее. Как Уоррен не боготворил Марджери, он вынужден был признать, что Вероника — страшная приснятина. Она была миловидная брюнетка с ярким цветом лица, но уж скучная дальше некуда. Каждую субботу Уоррен в угоду Марджери покорно танцевал с ней изнурительно долгий танец, и она неизменно наводила на него тоску, Уоррен вторгся в его мысли и голос. Он обернулся и увидел Марджери, раскрасневшуюся и, как всегда, оживленную. Она положила руку ему на плечо, и незримый Ореол воссиял над ним. — Уоррен, — шепнула она, — пригласи Веронику, ну, ради меня. Она уже битый час танцует с малышом Отисом. Ореол померк. — Ладно, пожалуйста, — нехотя согласился он. — Это ведь не слишком большая жертва с твоей стороны. А я позабочусь, чтобы тебе побыстрее пришли на выручку. — Идет. Марджори улыбнулась той улыбкой, что сама по себе служила наградой. — Ты просто, Душка, не знаю, как и благодарить тебя. Душка со вздохом оглядел веранду. Отиса и Вероники тут не было. Он побрел обратно в залу и там, перед дамской комнатой, в группе корчившихся от смеха молодых людей, увидел Отиса. Отис разглагольствовал, потрясая невесть, откуда взявшимся обрезком доски. — Она пошла поправить прическу, — говорила он отчаянно. — А как выйдет, мне опять час кряду танцевать с ней. Смех усилился. — И почему это никто нас не разбивает? — оскорбленно вопрошал Отис. — Ей наверняка хочется разнообразия. — Что ты, Отис? — возразил приятель. — Ты ведь едва едва привык к ней. — Зачем тебе эта штуковина? — поинтересовался Уоррен. — Что? А, ты про доску? Это дубинка. Пусть только она высунется оттуда, я раз ее по голове и затолкну назад. Уоррен взвыл и рухнул на кушетку. — Не горюй, Отис! — выговорил он наконец. — На сей раз я тебя выручу. Отец изобразил легкий обморок и вручил доску ворону. «А вось пригодится, старина!» — сипло сказал он. Как бы ни была девушка хороша собой и остроумна, если на танцах кавалеры не отбивают ее друг у друга на каждом шагу, ей не позавидуешь. Возможно, они куда охотнее проводят время с ней, чем с теми пустышками, которых приглашают по десять раз за вечер, но это вскормленное джазом поколение страшно непостоянно, и протанцевать больше одного фокстрота с той же самой девушкой им неинтересно, чтобы не сказать нестерпимо. Если даже танцевать приходится не один, а несколько танцев, девушка может не сомневаться, что как только кавалера избавит от нее, он примет все меры, чтобы ему уже никогда не пришлось отдавливать ей неуклюжие ноги. Следующий танец Уоррен до конца протанцевал с Вероникой, после чего, радуясь наступившему перерыву, отвел ее на веранду. С минуту они помолчали. Вероника не слишком впечатляюще поигрывала веером. — А вас жарче, чем в Оклере, сказала она. Уоррен, подавив вздох, кивнул. Очень даже возможно, но ему-то что до этого. Он праздно размышлял, потому ли с Вероникой не о чем разговаривать, что за ней никто не ухаживает, или за ней никто не ухаживает, потому что с ней не о чем разговаривать. — Вы долго пробудите у нас? — спросил он и покраснел. — Что, если Вероника догадывается, чем вызван его вопрос? — Еще неделю, — ответила она, глядя ему в рот так, будто изготовила словить его слова на лету. Ворон заерзал, и, поддавшись неожиданно накатившему на него порыву сострадания, решил испробовать на Веронике свой излюбленный прием. Повернувшись, он заглянул ей в глаза. — У вас жутко чувственный рот, — невозмутимо начал он. На балах в своем колледже, особенно если беседа велась в такой вот полутьме, Уоррен порой подпускал девушкам подобные комплименты. Вероника буквально подскочила. Щеки ее побагровели, она чуть не выронила веер. Такого ей никто еще не говорил. «Нахал!» — выпалила она, но тут же спохватилась и прикусила язык. «Теперь уже поздно делать вид, будто ей смешно», — решила она и одарила Уоррена сметенной улыбкой. Уоррен обозлился. Хотя ему было не в нове, что этот его заход не принимают всерьез, Все же обычно ему отвечали смехом или прочувствованной болтовней, и потом он мог лишь в шутку допустить, чтобы его называли нахалом. Благородный порыв его мигом угас, и он перестроился. «Джим Стрейн и Этель де Морест, как всегда, не танцуют», — заметил он. Разговор свернул в более привычное для Вероники русло, и все же, когда Уоррен переменил тему, она испытала не только облегчение, но и досаду. Ей никто еще не говорил, что у нее чувственный род, но она знала, что другим девушкам что-то такое говорят. «Да, — Да-да, — сказала она и прыснула, — я слышала, что они бедны, как церковные крысы, и уже сто лет женихаются. Вот глупость-то, правда? Вероника стала еще ненавистнее ворону. Джим Стрейн дружил с его братом, к тому же он почитал дурным тоном насмехаться над бедностью. Однако у Вероники и в мыслях не было насмехаться, она просто растерялась. Марджори и Вероника вернулись домой в половине первого, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Между кузинами не было близости. К слову сказать, у Марджери вообще не было близких подруг. Всех женщин она считала дурами. Вероника же, напротив, с самого начала этого визита, устроенного родителями обеих девиц, рвалась вести с кузиной за душевной беседы. Без таких бесед, перемежаемых слезами и хихиканьем, ей казалась невозможной женской дружба. Однако Марджери встречала ее порывы холодно, и разговаривать с ней, Веронике, было почему-то ничуть не легче, чем с мужчинами. Марджери никогда не хихикала, не пугалась, не попадала в просак и вообще не обладала ни одним из тех прекрасных качеств, которые, по мнению Вероники, так украшают женщину. Чистя на ночь зубы, Вероника в который раз задумалась над тем, почему за ней перестают ухаживать, стоит ей уехать из дому. И хотя семья ее была самой богатой, его Клэри, хотя ее мать устраивала прием за приемом, перед каждым балом давала для друзей дочери обеды, купила ей автомобиль, Веронике ей в голову не приходило, что все это вместе взятое немало способствует ее успеху в родном городе. Как и большинство девушек, она была взлеяна на сладкой водице изготовления Анни Филлоус Джонстон и на романах, где героиню любили за некую загадочную женственность, о которой много говорилось, но которая никак себя не проявляла. Веронику задевало, что за ней здесь никто не ухаживает. Она не знала, что если б не хлопоты Марджори... Ей бы так и пришлось танцевать весь вечер с одним кавалером. Однако она знала, что его клэр за девушками, уступающими ей по положению в обществе и гораздо менее хорошенькими, повеваются куда сильнее. Она объясняла это тем, что они не слишком щепетильны. Их успех ничуть не нарушал покой Вероники, а случись вдруг такое, мать уверила бы ее, что эти девушки роняют себя, и что по-настоящему мужчины уважают скромных девушек вроде Вероники. Она выключила свет в ванной, и ее вдруг потянуло поболтать с тетей Жозефиной. У той в комнате еще горел свет. Легкие туфельки бесшумно пронесли Веронику по затянутому ковром коридору, но, услышав из-за полуприкрытой двери голоса, она остановилась. Она разобрала свое имя, вовсе не думая подслушивать, все же невольно помедлила, и тут смысл разговора дошел до нее, пронзив внезапный, как удар тока болью. — Она просто безнадежна, — говорила Марджуэй. — Знаю, что ты скажешь. Тебя со всех концов твердят, какая она хорошенькая, какая славная и какая кулинарка. Ну и что толку? Очень ей весело. За ней же никто не ухаживает. — А много ли толку в дешевом успехе? Голос миссис Харви звучал раздраженно. — Когда тебе восемнадцать, очень много. — пылко воскликнула Марджери. Я из кожи вон лезла для нее. Я и улещала кавалеров, и упрашивала их танцевать с ней, но она наводит на них тоску, а этого не выносит никто. Когда я думаю, зачем этой дурехе такой роскошный цвет лица, и думаю, как бы им сумела распорядиться Марта Кэрри, да что тут говорить? Нынче забыли, что такое подлинная галантность. Своим тоном миссис Харвин намекала, что отказывается понять современные нравы. В ее время все молодые девушки из хороших семей пользовались успехом. «Ну так вот», — сказала Марджори. — «а нынче никто не может себе позволить вечно нянчиться с гостьей-недотепой. Теперь каждой девушке прежде всего надо думать о себе». Я пробовала дать ей кое-какие советы по части тряпок и тому подобного, но она только обозлилась и смотрела на меня как-то чудно. Она не такая толстокожая и понимает, что успехи у нее не ахти, но, ручаясь, она тешит себя тем, что она такая добродетельная, а я легкомысленная, ветреная и плохо кончу. Все девушки, за которыми никто не ухаживает, так думают». «Зелен виноград. Сара Хопкинс называет Женевьеву, Роберту и меня коллекционерками. Ручаюсь, она пожертвовала бы десятью годами жизни и своим европейским образованием, чтобы стать такой вот коллекционеркой, чтобы за ней ходили хвостом три-четыре поклонника разом и чтобы на танцах ее отбивали на каждом шагу». «И все-таки, мне кажется, — устало прервала ее миссис Харви, — ты должна как-то помочь Веронике. Я не отрицаю, что и ей не достает живости». Марджори испустила стон. «Живости! Господи, боже ты мой! Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами? О том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале, или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк. И ни разу, ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом. Хотя нет, иной раз она спрашивает, какой марки автомобиль у ее собеседника, и сообщает, какой автомобиль у нее. Увлекательно, нечего сказать». Они помолчали, но вскоре миссис Харви снова принялась за свое. Я знаю одно. За другими девушками и в половину не такими славными и привлекательными, как Вероника, ухаживают. Марта Кэри, к примеру, и толстая, и криклива, а мать ее и вовсе пошлая особа. Роберта Диллан в этом году так усохла, будто явилась из Аризонской пустыни. Она себя вгонит в гроб танцами. — Да мама же! — нетерпеливо прервала ее Марджери. — Марта веселая и бойкая, а уж как умеет себя подать! Роберта дивно танцует, за ней испокон века воздыхатели ходят толпами. Миссис Харви зевнула. «Я думаю, всему виной примесь этой индейской крови, — Веронике продолжала Марджери. А вдруг это атовизм? Индианки только и знали, что сидеть кружком и молчать. «Отправляйся спать, дурочка, — засмеялась миссис Харви. — Зря я тебе рассказала про индейскую кровь, но я не думала, что тебе это так западет в голову. — И вообще, твои рассуждения мне представляются довольно-таки глупыми, — сонно заключила она. Они снова помолчали. Марджери обдумывала, стоит ли труда переубеждать мать. После сорока люди так трудно поддаются переубеждению. Восемнадцать наших убеждений, подобны горам, с которых мы взираем на мир, сорок пять — пещерам, в которых мы скрываемся от мира. Придя к такому заключению, Марджери пожелала матери спокойной ночи и вышла. В коридоре никого не было. На следующее утро, когда Марджори довольно поздно села завтракать, в столовую вошла Вероника, сухо поздоровалась, села напротив, вперилась в Марджори и кончиком языка облизнула губы. — Ты что это? — позадаченно спросила Марджори. Вероника несколько выждала, потом метнула свою гранату. — Я слышала, что ты вчера говорила тете обо мне. Марджори опешила, но замешательство свое выдало лишь еле заметным румянцем, голос же ее звучал вполне ровно. — Где ты была? — В коридоре. Вначале я не собиралась подслушивать. Смеряв Веронику презрительным взглядом, Марджори опустила глаза, принялась раскачивать кусок крекера на кончике пальца и, казалось, целиком ушла в это занятие. — Раз я тебе в тягость, мне, пожалуй, лучше вернуться в Оклер. У Вероники запрыгала нижняя губа, она продолжала срывающимся голосом. Я старалась всем угодить, но сначала мною пренебрегали, а потом оскорбили. Я себе никогда не позволяла так принимать гостей. Марджори молчала. «Я тебе мешаю, понятно. Я для тебя обуза. Твоим друзьям я не нравлюсь». Вероника замолчала, но тут же припомнила еще одну из своих обид. «Разумеется, я обозлилась, когда на прошлой неделе ты пыталась намекнуть, что платье мне не к лицу». «Ты что же, думаешь, я не умею одеваться?» «Да», — буркнула Марджери чуть слышно. «Что?» «Я ни на что не намекала», — сказала Марджери напрямик. «Насколько помню, я сказала, что лучше три раза подряд надеть красивое платье, чем чередовать его с двумя страшилищами». Ну как, по-твоему, приятно такое слышать? А я вовсе не старалась быть приятной, и, чуть помолчав, добавила, — когда ты хочешь уехать? У Вероники перехватило дыхание. Ой, еле слышно вырвалось у нее. Марча изумленно подняла глаза. — Ты же сказала, что уезжаешь. — Да, ну, значит, ты брала меня на пушку? Они уставились друг на друга через стол. Туманная пелена застилала глаза Вероники. Марджери жестко глядела на нее. Таким взглядом она обычно укращала подвыпивших студентов, когда те давали волю рукам. «Значит, ты брала меня на пушку», — повторила Марджери, так, будто ничего другого и не ожидала. Вероника разразилась слезами, подтвердив тем самым свою вину. Глаза Марджери поскушнели. «Ты мне сестра», — всхлипывала Вероника. «Я у тебя гощу». Я у тебя должна пробыть месяц, а если я уеду сейчас домой, мама удивится и спросит. Марджори выжидала, пока поток бессвязных слов не сменится чуть слышным хлюпаньем. — Я отдам тебе мои карманы деньги за месяц, — сказала она холодно, — и ты сможешь провести эту неделю, где тебя заблагорассудится. Тут поблизости есть вполне приличный отель. Вероника захлебнулась слезами и выскочила из комнаты. Через час, когда Марджери увлеченно сочиняла одно из тех, ни к чему не обязывающих, восхитительно уклончивых писем, которые умеет писать только девушки, в библиотеку вошла Вероника. Глаза у нее покраснели, но держалась она нарочито спокойно. Не глядя на Марджери, она взяла с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читает. Марджери, казалось, всецело поглощенная своим делом, продолжала писать. Когда часы пробили полдень, Вероника с треском захлопнула книгу. — Пожалуй, мне стоит купить билет на поезд. Совсем иначе думала она начать эту речь, когда репетировала ее у себя в комнате. Но так как Марджори не придерживалась отведенной роли, не умоляла ее образумиться, не просила забыть это недоразумение, ничего лучшего Вероника не нашла. — Подожди, я кончу письмо, — сказала Марджори, не оборачиваясь. — Я хочу отправить его со следующей почтой. Еще минуту она деловито скрипела пером, потом обернулась к Веронике, как бы говоря всем своим видом. — Я к вашим услугам. И снова пришлось начинать Веронике. — Ты хочешь, чтобы я уехала? — Видишь ли, прикинула Марджери, раз тебе тут плохо, по-моему, прямой смысл уехать. Что толку чувствовать себя несчастной? А ты не считаешь, что простая доброта, ради бога, не цитируй ты маленьких женщин? нетерпеливо прервала ее Марджери. Они давно устарели. Ты так думаешь? Еще бы. Какая современная девушка станет жить, как эти пустышки? Они служили примером нашим матерям. Марджери расхохоталась. — Еще бы не так. — И потом наши матери были вполне хороши на свой лад. Но что они могут понять в жизни своих дочерей? Вероника взвелась. — Я прошу тебя не говорить так о моей матери. Марджори снова расхохоталась. — А я, помнится, не говорила о ней. Вероника почувствовала, что ее отвлекают. — Значит, ты считаешь, что вела себя по отношению ко мне хорошо? — Я сделала для тебя все, что могла, и более того. Ты довольно тяжкий случай. У Вероники набрякли веки а ты в себе злая и вдобавок совершенно не женственная, Господи, боже мой, — возопила Марджори, — да ты просто дуреха. Такие девицы, как ты, прежде всего, виноваты в бесчисленных, нудных, тусклых браках, в том, что чудовищная бестолковость сходит за женственность. Представляю, каково приходится человеку, когда, принившись разодетой куклой, которую он наделил всевозможными добродетелями, он вдруг замечает, что взял в жены жалкую, нудную, трусливую жеманницу. Вероника даже рот раскрыла от изумления. Вечно женственная женщина, — продолжала Марджери, — лучше ее годы уходят на то, чтобы поносить девушек вроде меня, которые не тратят времени попусту. Чем больше воодушевлялась Марджери, тем сильнее отвисала челюсть у Вероники. — Можно еще понять, когда она жизнь плачется дурнушка. Будь я непоправимо дурна собой, я бы никогда не простила родителям, что они произвели меня на свет. — Но тебе это жаловаться не на что! — Марджери пристукнула кулачком. — Если ты рассчитываешь, что я буду хныкать вместе с тобой, ты ошибаешься. «Хочешь, уезжай, хочешь, оставайся, дело твое!» Она собрала письма и вышла из комнаты. Вероника не спустилась к обеду, сославшись на головную боль. После обеда за ними должны были заехать молодые люди, повести их на утренник. Но главная боль не прошла, и Марджери пришлось принести извинения не слишком опечаленному кавалеру. Вернувшись под вечер домой, Марджери застала у себя в спальне Веронику. На лице ее была написана непривычная решимость. «Я подумала...» — приступила Вероника прямо к делу, — что ты, может быть, и права, а, может быть, и нет. И если ты объяснишь мне, почему твоим друзьям... Словом, скучно со мной. Я попробую делать все, что ты скажешь. Марджори распускала волосы перед зеркалом. — Ты это серьезно? — Да. — И без оговорок? Будешь делать все, что я скажу? — Ну. — Ничего не ну. Будешь делать все, что я скажу? — В пределах разумного. — Ни в каких ни в пределах. В твоем случае ничто разумное не поможет. И ты хочешь заставить, посоветовать мне? Вот именно. Если я велю тебе брать уроки бокса, будешь брать. Напиши матери, что останешься у нас еще на две недели. Если ты мне объяснишь, хорошо. Вот тебе несколько примеров. Во-первых, ты держишься слишком скованно. Почему? Да потому что ты никогда не бываешь довольна своей внешностью. Когда знаешь, что хорошо выглядишь и хорошо одета, об этом можно не думать. А ведь в этом секрет обаяния. Чем свободнее ты себя чувствуешь, тем сильнее твое обаяние. «Разве тебе не нравится, как я выгляжу?» «Нет. К примеру, ты никогда не приводишь в порядок брови. Они у тебя черные и блестят, но ты их не приглаживаешь, и они тебя портят. А между тем они могли бы тебя красить, если бы ты потратила на них хоть маленькую толику того времени, что тратишь на ерунду. Приглаживай их так, чтобы они лежали ровно». Вероника подняла свои раскритикованные брови. «А разве мужчины обращают внимание на брови?» «Да, сами того не сознавая». Когда вернешься домой, займись зубами. Они у тебя чуть неровные, это почти незаметно, и все же. Мне казалось, опешила Вероника, что ты презираешь такие мелкие женские ухищрения? Я презираю мелкие умишки, сказала Марджери, но во всем, что касается внешности, мелочей не бывает. Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно о России, пинг-понге, легинации, ей все сойдет с рук. Что еще? Я только начала. Теперь поговорим о танцах. Разве я плохо танцую? — Вот именно, что плохо. Ты виснешь на кавалере. — Да-да, чуть-чуть, но виснешь. Я подметила это вчера. И еще ты держишься, словно палку проглотила. А надо слегка изогнуться. Возможно, какая-то старуха из тех, что вечно сидят на балах по стенам, сказала, что у тебя горделивая осанка. Но так танцевать позволительно только при очень маленьком росте. Во всех остальных случаях это неудобно партнеру. А считаться приходится прежде всего с ним. — Продолжай. У Вероники голова шла кругом. Так вот, научись привичать и незавидных кавалеров. Ты же встречаешь в штаке всех молодых людей, кроме тех, что на расхват. До меня на танцах перехватывают на каждом шагу. И хочешь знать, кто? В большинстве случаев эти самые незавидные кавалеры. Ими нельзя пренебрегать. В любой компании их большинство. Чтобы научиться поддерживать разговор, нет ничего лучше юнцов, которые от робости теряют дар речи. Чтобы научиться танцевать, нет ничего лучше неуклюжих партнеров. Если ты научишься слушаться их, да еще не без изящества, тебе будет нипочем перепорхнуть с танком через проволочную изгородь до неба вышиной. Вероника тяжело вздохнула но Марджери еще не кончила лекцию. Если ты сумеешь на танцах развлечь, скажем, трех партнеров из числа незавидных, если ты сумеешь занять их беседой, заставить забыть, что вас никто не разбивает, это уже достижение. Они пригласят тебя еще раз, и со временем у тебя не будет от них отбоя, а за ними, убедившись, что им не грозит часами танцевать с тобой, потянутся кавалеры попривлекательнее. — Да, — словым голосом сказала Вероника, — кажется, кое-что начинает проясняться а в конце концов и умение держать себя, и обаяние придут сами собой. В одно прекрасное утро ты проснешься и поймешь — вот оно, пришло, и мужчины тоже поймут это. Вероника встала. — Спасибо тебе, только никто еще так не говорил со мной, и я просто никак не приду в себя. Марджори не отозвалась, она вдумчиво разглядывала свое отражение в зеркале. — Очень мило с твоей стороны, что ты приняла во мне такое участие, — продолжала Вероника. Марджори снова не отозвалась, и Вероника подумала. Уж не хватило ли она через край со своей благодарностью? — Я знаю, ты не выносишь сантиментов, — сказала она робко. Марджори стремительно обернулась. — Я не об этом думала. Я прикидывала, не стоит ли тебе обрезать волосы. Вероника навзничь рухнула на кровать. В среду на следующей неделе в загородном клубе намечался обед, а после него танцы. Когда гостей пригласили к столу, Вероника, отыскав свою карточку, ощутила некоторую досаду. Хотя справа от нее посадили Риса Стоддарта, самого завидного и интересного из дешних кавалеров, слева, что было важнее, сидел всего лишь Чарли Полеон. Чарли сильно не доставало роста, привлекательности и бойкости, но в свете своей новой умудренности Вероника сочла, что он обладает одним неоспоримым преимуществом. Ему еще ни разу не доводилось часами танцевать с ней. А едва унесли последние суповые тарелки, раздражение улеглось, и на помощь пришли наставления Марджори. Спрятав гордость в карман, она набралась храбрости и повернулась к Чарли Полиону. «Как по-вашему, мистер Чарли Полион, не обрезать ли мне волосы?» Чарли оторопело поглядел на нее. «Почему вы спрашиваете?» «Я как раз подумываю об этом. Нет проще и вернее способа обратить на себя внимание». Чарли вежливо улыбнулся. Ему было не невдомёк, что ее реплики заранее отрепетированы. Он ответил, что они слишком-то разбираются в прическах. Вероника тут же просветила его. «Видите ли, я хочу стать роковой женщиной», — невозмутимо заявила она, а далее сообщила, что короткая стрижка — первый, но необходимый шаг на пути к этой цели. И добавила, что обратилась к нему за советом, потому что много наслышана о его строгом вкусе. Чарли, понимавшему в женской психологии не больше, чем в буддизме, ее слова показались лестными — «Так вот, я решила, — продолжала Вероника уже чуть громче, — на ту неделю прежде всего иду в парикмахерскую. Отель Севье. Сажусь в первое кресло и велю меня остричь покороче». Она осеклась, заметив, что соседи прервали разговоры и прислушиваются. Но, вспомнив уроки Марджери, поборола смущение и завершила свою речь уже для сведения всех окружающих. «Плата за вход, разумеется, обязательно, но тем, кто придет поддержать меня, я выдам контрамарки». Послышался одобрительный смех, и подшумок. Рис Стоддард проворно склонился к Веронике и сказал ей на ухо. «Записываюсь на ложу». Вероника перехватила его взгляд и просияла, будто он сказал нечто с ног сшибательно остроумное. «Вы так верите в короткую стрижку?» — спросил Рис по-прежнему в полголоса. «Я думаю, что она подрывает устои», — серьезно подтвердила Вероника. «Но ничего не поделаешь. Приходится либо забавлять людей, либо кормить их, либо шокировать». Марджери позаимствовала это изречение у Оскара Уайльда. Мужчины засмеялись, девицы смерили ее быстрыми и насторожными взглядами. Но Вероника тут же, будто и не говорила ничего остроумного и примечательного, повернулась к Чарли и доверительно зашептала ему на ухо. — Мне очень интересно узнать, что вы кое о ком думаете. Мне кажется, вы прекрасно разбираетесь в людях. Чарли затрепетал и отплатил ей тонким комплиментом, опрокинув ее бокал с водой. Двумя часами позже у Уоррена Макинтайра, праздно стоявшего в толпе кавалеров и гадавшего, куда и с кем скрылась Марджери, постепенно сложилось впечатление, не имеющее никакого отношения к предмету его мыслей. Он заметил, что Веронику, кузину Марджери, за последние пять минут не раз отбивали. Он зажмурил глаза и снова их открыл. Только что Вероника танцевала с каким-то приезжим, но это объяснялось легко. Приезжий не успел разобраться в обстановке, а сейчас она танцует с другим партнером и к ней решительно устремляется Чарли Полсон. Вот чудеса. Чарли редко удавалось сменить за вечер больше трех дам. Однако Уоррен просто не поверил своим глазам, когда Чарли наконец отбил Веронику, и освобожденным партнером оказался никто иной, как Рис Стоддарт. Рис, по всей видимости, ничуть не радовался освобождению. В следующий раз, когда Вероника оказалась поблизости, Уоррен прогляделся к ней. — Да, она не дурна собой, безусловно, не дурна, а сегодня лицо ее казалось к тому же и оживленным. У нее был такой вид, какой ни одной женщине, пусть даже самой искусной актрисе, ни за что не подделать. Вероника явно веселилась вовсю. Ворону понравилась ее прическа. Не от бриллиантины ли так блестят ее волосы? И платье ей шло, его винно-красный цвет выгодно подчеркивал ее глаза в густых ресницах и жаркий румянец. Он вспомнил, что сначала, до того, как он раскусил, какая она зануда, Вероника казалась ему хорошенькой. Жалко, что она такая зануда. Нет ничего не сноснее зануд, но хорошенькая это уж точно. Мысли его кружным путем вернулись к Марджери. Она опять исчезла, не в первый раз и не в последний. Когда она вернется, он опять-таки ни в первый ни не в последний раз спросит, Где она была, и в ответ услышит категоричное. Тебя это уж никак не касается. Хуже всего, что она так в нем уверена. Она упивается тем, что для него не существует никого, кроме нее. Она знает, что ему не влюбиться ни в Роберту, ни в Женевьеву. Уоррен вздохнул. Путь к сердцу Марджоре был поистине извилистей и лабиринта. Он поглядел на танцующих. Веронику снова кружил приезжий юнец. Почти бессознательно Уоррен отделился от толпы кавалеров, шагнул было к Веронике, но заколебался. Уверил себя, что им движется страдание, направился к Веронике и столкнулся с Рисом Стодордом. «Прошу прощения», — сказал Ворон. Но Рис не стал терять времени на извинения. Он снова отбил Веронику. Час ночи в холле Марджери, уже держа руку на выключателе, обернулась в последний раз посмотреть на сияющую Веронику. «Значит, помогло?» «Да, Марджери, да!» — воскликнула Вероника. «Я видел это, веселилась вовсю». — Еще бы! Беда только, что к полуночи я стащила все свои разговорные запасы, и пришлось повторять одно и то же. Правда, разным партнерам, надо надеяться, они не будут обмениваться впечатлениями. — У мужчин нет такой привычки, — сказала Марчери. — Ну, на худой конец они бы просто решили, что ты проказница, каких мало! Она выключила свет. Вступив на лестницу, Вероника с облегчением ухватилась за перила. Впервые в жизни она натанцевалась до упаду. — Понимаешь, — сказала Марджери уже на площадке, — стоит одному мужчине увидеть, что тебя отбивает другой, как он думает. В ней наверняка что-то есть. Ладно, на завтра изобретем что-нибудь новенькое. Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Распуская волосы, Вероника перебрала в памяти прошедший вечер. Она в точности выполнила все наставления Марджери. Даже когда к ней восьмой раз подлетел Чарли Полсон, она изобразила живейший восторг и сумела показать ему, как лестно ей его внимание. Она не говорила с ним ни о погоде, ни об боклере, ни об автомобилях, ни о своей школе, а строго придерживалась одной темы — вы, я, мы с вами. И тут Веронику осенила бунтарская мысль. Мысль эта дремотно крутилась в ее голове до тех пор, пока ее не одолел сон. Ведь, в конце концов, успехом-то она обязана прежде всего себе. Не приходится отрицать, Марджери придумала, что и говорить, но ведь и Марджери многое из того, что говорила, почерпнула в книгах. И красное платье выбрала она сама. Хоть и не очень высоко его ценила, пока Марджори не извлекла его из сундука, она сама произносила те слова, она сама улыбалась, сама танцевала. Марджори славная, ну уж очень суетная. Какой славный вечер! И все такие славные, особенно Ворон. Ворон, Ворон, как его там? Ворон! И она уснула. Следующая неделя была для Вероники откровением. Она вдруг почувствовала, что ею любуются. Ее слушают с удовольствием, а с этим пришла и уверенность в себе. Что и говорить, на первых порах случались промахи. К примеру, она не знала, что Дрейкот да ее готовится принять сан, Ей было невдомек, что он пригласил ее сочтять тихой и благонравной девушкой. Зная на это, она не встретила бы его словами «Привет, пожиратель сердец!» Не стала бы затем почивать рассказом про ванну. Летом я просто ума не приложу, как управляться с волосами. Они такие густые, поэтому я первым делом причесываюсь, пудрусь и надеваю шляпку, а уж потом принимаю ванну и одеваюсь. Верно, неплохо придумано». Хотя Дрейк вот до ее сейчас бился над вопросом о крещении путем погружения, и, казалось, мог бы узреть тут некую связь, приходится признать, что он ее не узрел. Разговор о женском купании он почитал безнравственными и прочел Веронике лекцию о падении нравов в современном обществе. Но в противовес этому промаху за Вероникой чистился ряд блистательных побед. Малыш Отис Ормонд приложил все усилия, чтобы отказаться от поездки на восток, и теперь повсеместно сопровождал Веронику с истинно щенячей преданностью к потехе всей компании и к досаде Риса Стодерда, чьи визиты он не раз отравил нежными до омерзения взорами, которыми пожирал Веронику. Малыш Отис даже рассказал Веронике про доску и дамскую комнату, в доказательство того, как чудовищно они в ней ошибались. Вероника посмеялась над его выходкой, но сердце у нее ёкнуло. Из всех ее историй наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как она обрежет волосы. «Вероника, когда же вы обрежете волосы?» «Скорее всего, послезавтра», — смеялась она в ответ. «Придете поглядеть? Имейте в виду, я на вас рассчитываю». «Придем ли? Еще бы! Только поторопитесь!» И Вероника, чье намерение принять постриг было чистой воды очковтирательством, снова заливалась хохотом. «Теперь уж скоро, будьте готовы!» Однако всего нагляднее, пожалуй, знаменовал ее триумф серый автомобиль этого критикана Уоррена Маккентара, вечно торчавшего дома Харви. Когда Уоррен в первый раз попросил позвать не Марджери, а Веронику, горничная не поверила своим ушам. А уже через неделю она оповестила кухарку, что мисс Вероника присушила первого ухажера мисс Марджери. И так оно и было. Не исключено, что сначала Уоррен хотел вызвать ревность Марджери. Не исключено, что его... Привлекли знакомые, хотя и еле уловимые отзвуки Марджери в речах Вероники. Не исключено, что свою роль сыграла и то, и другое. Возможно, чем-то она его и впрямь привлекла. Но так или иначе, а только через неделю младшее поколение пришло к общему мнению. Самый надежный поклонник Марджери решительно переключился на ее гостью и вовсю преударяет за ней Всех интересовало, как примет эту измену Марджери. Уоррен дважды на дню звонил Веронике, посылал ей записки, часто видели, как они разъезжают в его двухместном автомобиле и пылко-вдохновенно выясняют жизни на важный вопрос, серьезно или нет он относится к ней. Когда над Марджери потрунивали, она смеялась в ответ. «А она, — говорила Марджери, — только рада, что Уоррен наконец нашел кого-то, кто отвечает ему взаимностью». И, посмеявшись вместе с ней, младшее поколение решило, что Марджери, по всей видимости, нисколько не огорчена изменой, и на том успокоились. За три дня до отъезда Вероника как-то после обеда поджидала Уоррена в холле. Они уговорились играть в бридж. Настроение у нее было самое радужное, и когда Марджери, которая ехала туда же, возникла рядом в зеркале и стала небрежными движениями поправлять шляпу, Вероника, не ожидавшая нападения, была захвачена врасплох. И вот тут-то Марджери бестрепетно и решительно в три фразы расправилась с ней. — Советую тебе выкинуть ворона из головы, — сказала она жестко. — Что? — Вероника растерялась. — Советую тебе, прекрати выставлять себя на посмешище. Вороны ты ничуть не интересуешь. Какой-то миг они напряженно разглядывали друг друга. Высокомерная, отчужденная Марджери и растерянная разом и сердитая, и напуганная Вероника. Но тут перед домом остановились два автомобиля. Послышался беспорядочный вой клаксонов. Девушки дружно охнули и бок о бок заспешили к выходу. Пока шла игра, Вероника тщетно пыталась побороть нараставшую тревогу, она оскорбила Марджери, этого сфинкса из сфинксов. Самыми что ни на есть благовидными и невинными намерениями она похитила собственность Марджери. Она вдруг почувствовала себя страшно, непоправимо виноватой. После бриджа гости сели кружком кто куда, разговор сделался общим, и вот тут-то разразилась буря. Вызвал ее по неосмотрительности малыш Отис Орманд. — Отис, ты когда возвращаешься в свой детский сад? — спросил кто-то. — Я? Когда Вероника обрежет волосы. — Тогда считай, что твое образование закончено, — поспешила вставить Марджери. Это ведь чистый блев. Я думала, вы ее давно раскусили. «Правда — Правда? — спросил Отис, укоризненно глядя на Веронику. У Вероники полыхали уши, ей хотелось одернуть Марджери, но, как назло, ничего не приходило в голову. Прямой наскок полностью ее парализовал. — Блефа не такая уж редкость, — вполне миролюбиво продолжала Марджери. — И ты, Отис, не так стар, чтобы этого не знать. — Допускаю, — сказал Отис, — не стану спорить. Только Веронике с ее язычком... — Да ну, — зевнула Марджери. — И какая интересно знать ее последняя острота? Никто, похоже, не знал. И впрямь с тех пор, как она покусилась на поклонника своей музы, Вероника не говорила ничего примечательного. — А это правда Блев? поинтересовалась Роберта. Вероника колебалась. Она понимала, что ей непременно надо выкрутиться по поостроумнее, но взгляд кузины, внезапно обдавший холодом, не давал собраться с мыслями. — Как сказать? — уклонилась от ответа Вероника. — Слабо тебе? Признайся, — сказала Марджори. Вероника заметила, что Уоррен перестал терзать гавайскую гитару и глядит на нее. — Как сказать? — упрямо повторила она. Щеки ее пламенели. — Слабо, — повторила Марджори. «Не отступайтесь, Вероника!» — подзуживал Отис. «Укажите Марджери ее место, пусть не важничает!» Вероника затравленно озиралась. Ей казалось, глаза Ворона неотступно следят за ней. «Мне нравится короткая стрижка», — быстро сказала она, будто отвечая Ворону. «Я решила обрезать волосы». «Когда?» — осведомилась Марджери. «Когда угодно». «Не откладывай на завтра», — начала Роберта. Отис сорвался с места. «Вот отлично!» — завопил он. «Устроим групповую вылазку. Вылазку в цирюлью. Вы, кажется, говорили про отель Савье? Все мигом повскакали с мест. У Вероники бешено колотилось сердце. — Как! — выдохнула она. Над общим шумом вознесся высокий презрительный голос Марджери. — Не беспокойтесь, она еще задаст задний ход. — Вероника, едем! — набегу кричал ей Отис. Две пары глаз ворона и Марджери в упор смотрели на Веронику, бросали ей вызов, подрывая Веру в себя. Еще секунду она мучительно колебалась. — Ну что ж, — сказала она быстро, — отчего бы и не поехать? В те несколько бесконечно долгих минут, когда Уоррен мчал ее по городу, а вся компания катила следом в автомобиле Роберте, Вероника чувствовала себя Марией Антуанеттой, влекомой в телеги на гильотину. Вероника удивлялась. Почему она молчит? Почему не крикнет, чтобы все это недоразумение закончилось? Она изо всех сил удерживалась, чтобы не схватиться за волосы руками, не спасти их от неожиданно обернувшегося таким враждебным мира. И не делала ни того, ни другого. Даже мысль о матери больше не пугала ее. Ей предстояло доказать свою выдержку, свое право блистать на звездном небосклоне покорительниц сердец. Ворон угрюмо молчал, а перед отелем остановился у обочины и дал Веронике знак выходить первой. Вся ватага с хохотом повалилась из автомобиля Роберта в парикмахерскую, нагло таращившуюся на улицу двумя зеркальными окнами. Вероника стояла на обочине и глядела на вывеску парикмахерской. «И правда, не дать не взять гильотина!» А тот, ближний к окну парикмахер с папиросой в зубах, развязно прислонившийся к креслу, палач. Наверняка он слышал о ней, наверняка он уже давно ждет ее, куря одну папиросу за другой, у этого громоздкого, обязательно мелькающего во всех разговорах кресла. Интересно, завяжут ли ей глаза? Нет, не завяжут, только обернут шею белой простыньей, чтобы кровь... Что за чушь? Волосы не попали на платье. Ну что ж, Вероника, — поторопил ее Орен. Гордо подняв голову, она пересекла тротуар, толкнула вращающуюся дверь и, не глянув в сторону буйно веселящейся компании, подошла к ближайшему мастеру. — Я хочу обрезать волосы. Мастера отвисла челюсть. Он выронил папиросу. — Чего? — Обрезать волосы. Отринув дальнейшие переговоры, Вероника взобралась в высокое кресло. Клиент, которого брили рядом, извернулся и метнул на нее взгляд, где изумление мешалось с мыльной пеной. Один из мастеров дернулся, попортив юному Вилли Шунеману ежемесячную стрижку. В последнем кресле хрюкнул и мелодично выругался на языке древних кельтов мистер Орелли. Ему в щеку вонзилась бритва. Два чистильщика сапог, выкатив глаза, рванулись к Веронике. Нет-нет, туфли чистить не нужно. Вот уже какой-то прохожий уставился в окно. К нему присоединилась парочка. Откуда ни возьмись, стекло расплющился пяток мальчишеских носов. Летний ветерок вносил в дверь обрывки разговоров. «Гляди-ка, парнишка, какие волосы отрастила!» «Скажешь тоже, это бородать-то тетка, она только что побрилась!» Но Вероника ничего не слышала, ничего не видела. Она ощущала только... Вот человек в белом халате вынимает первую черепаховую гребенку, вот вторую, руки его неуклюже возятся с непривычными шпильками. Ее волосы, ее чудесные волосы, сейчас она лишится их. Никогда больше не оттянут они своей роскошной тяжестью ее голову, не заструятся по спине темной блестящей рекой, Она была дрогнула, но тут в поле ее зрения очутилась Марджори. Она иронически улыбалась, словно говоря, «Отступись, пока не поздно. Ты решила потягаться со мной, вот я и вывела тебя на чистую воду. Куда тебе до меня?» Вероника собралась силами, руки ее под белой простыней сжались в кулаки, а глаза этим наблюдением Марджори много спустя поделилась с кем-то, зловеще сузились. Через двадцать минут мастер повернул Веронику лицом к зеркалу, и она содрогнулась, увидев размеры понесенного ущерба. Волосы ее совершенно прямые, теперь безжизненно повисли унылыми прядями по обеим сторонам внезапно побледневшего лица. Короткая стрижка сделала ее страшной, как смертный грех. И ведь она знала наперед, что так и будет. Главная прелесть ее лица заключалась в невинном выражении, придававшем ей сходство с Мадонной. Короткая стрижка уничтожила это сходство. Теперь она оказалась ничуть не эффектной, а скорее ужасно заурядной и попросту смешной. Вылитый синий чулок, только что очки забыла дома. Слезая с кресла, Вероника попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Она увидела, как переглянулись две девушки, заметила, как кривятся сдерживаемые усмешки губы Марджори, каким холодом обдают ее глаза ворона. «Видите?» — слова ее падали в неловкую тишину. «Я не отступилась». «Да, не отступилась», — согласился Ворон. «Ну и как? Нравится вам?» В ответ послышалось два-три не слишком искренних «еще бы!» Снова наступила неловкая тишина. Затем Марджори по змеиному стремительно обернулась к ворону. «Ты меня подвезешь?» — спросила она. «Мне до ужина непременно надо забрать платье из чистки. Роберта едет прямо домой и развезет остальных». Ворон отсутствующим взглядом смотрел в окно. Потом глаза его на какой-то миг холодно остановились на Веронике и лишь затем обратились на Марджори. «Отлично», — сказал он с расстановкой. Лишь перехватив ошарашенный взгляд тетки перед обедом, Вероника поняла, в какую коварную ловушку ее заманили. «Бог ты мой, Вероника!» Я обрезала волосы тетя Жозефина. «Да ты что, дитя мое, вам нравится?» «Бог ты мой, Вероника!» «Вы, наверное, возмущены?» «Но что скажет миссис Дайо? Вероника, ты бы хоть повременила, пока не пройдут эти танцы у Дайо! Да-да, повременила, если даже тебе и было не втерпешь!» «Так уж получилось, тетя Жозефина. И потом, при чем тут миссис Дайо?» «Бог мой, дитя мое!» — запрочитала миссис Харви. Да ведь на заседании нашего клуба она прочла доклад о пороках молодежи и целых пятнадцать минут отвела короткой стрижки. Это предмет ее особой ненависти. Подумать только, ведь балла она дает в честь тебя и Марджори. Мне очень жаль, тетя. Ох, Вероника, и что еще скажет мама? Она подумает, что ты это сделала с моего ведома. Мне очень жаль. Обед был сплошным мучением. Вероника попыталась было наспех помочь делу с помощью щипцов, но лишь обожгла палец и спалила уйму волос. Тетка не могла скрыть свои досады и огорчения, а дядя то и дело повторял оскорбленно и даже чуть неприязненно. «Черт, меня подери!» Невозмутимая Марджери восседала, отгородясь от всех улыбкой, еле заметной, но заметной издевательской. Вероника кое-как продержалась вечер. Зашли три молодых человека. Марджери исчезла с одним из них, а Вероника без всякого воодушевления пыталась занять двух остальных. Не имела успеха и, поднимаясь в половине одиннадцатого к себе, вздохнула с облегчением. «Ну и денек!» Когда она была уже в ночной рубашке, дверь отворилась и вошла Марджори. — Вероника, — сказала она, — мне очень жаль, что так неудачно вышла с этим балом, у да ее, поверь, у меня просто вылетело из головы. — Чего там? — буркнула Вероника. Стоя перед зеркалом, она медленно провела гребнем по своим коротким волосам. — Завтра я тебя свезу к хорошему парикмахеру, и он наведет на тебя красоту. Я никак не думала, что ты решишься. Мне, право, очень жаль. — Чего там? Впрочем, раз послезавтра тебе все равно уезжать, это, по-моему, не имеет такого же значения. И тут Веронику передернуло. Марджери, бросив пышные белокурые волосы на грудь, стала не спеша заплетать их на ночь. В кремовом пеньюаре с двумя длинными косами она, казалось, сошла с картинки, изображающей прелестную саксонскую принцессу. Вероника завораженно следила, как косы становятся все длиннее. Густые тяжелые, они извивались в ловких пальцах Марджери, как растревоженные змеи. Веронике же ничего не оставалось, кроме этих куцых остатков прежней роскоши, щипцов для завивки и любопытных взглядов, от которых никуда не деться весь завтрашний день. Она представила себе, как Рис Стоддарт, симпатизировавший ей, склоняясь к соседке по столу и в своей высокомерной гарвардской манере, что зря, мол, Веронику так много пускали в кино. Это не пошло ей на пользу. Представила, как Дрейк от ее переглянется с матерью, а потом будет подчеркнуто внимателен к ней — Впрочем, скорее всего, завтра миссис де Йо уже донесут о случившемся. Она пришлет сухую записку, в которой попросят Веронику не утруждать себя и не приходить к ним, и все будут за ее спиной смеяться, понимая, что Марджери оставила ее в дураках, и что она изуродовала себя по такая ревнивой прихоти себелюбивой девчонки. Она опустилась на стул перед зеркалом и прикусила губу. — А мне нравится, — через силу сказала она. — По-моему, мне пойдет такая прическа. Марджери усмехнулась. — Да все в порядке, и не страдай ты так. — И не думаю. — Спокойной ночи, Вероника. Едва за Марджери закрылась дверь, как в Веронике произошел какой-то перелом. Она решительно вскочила, стараясь не шуметь, подбежала к кровати и вытащила из-под нее чемодан. Покидала туда туалетные принадлежности и платье на смену, потом занялась сундуком. Опростала в него два ящика комода, полных белья и летних нарядов. Она двигалась четко и расторопно. Не прошло и часа, как сундук был закрыт, затянут ремнями, а она, одетая в элегантный дорожный костюм, купленный по совету Марджери. Присев к столику, она написала короткую записку у миссис Харви, в которой вкратце изложила, почему уезжает. Запечатав записку, надписала ее и положила на подушку. Поглядела на часы. Поезд уходил в час. Она знала, что у отеля «Марборо» за два квартала всегда можно достать такси. Вдруг у нее перехватило дыхание, а глаза решительно сверкнули. Человек проницательный заметил бы тут связь с тем выражением решимости, которое появилось у нее в парикмахерской. Во всяком случае, некое его следствие. Выражение необычное для Вероники и не сулившее ничего доброго. Вероника прокралась к комоду, вынула оттуда какой-то предмет, погасила все лампы и постояла неподвижно, пока глаза не привыкли к темноте. Потом беззвучно распахнула дверь в комнату кузины. До нее донеслось безмятежное и ровное дыхание Марджори, спящей сном праведницы. — И вот она уже стоит у кровати, до предела сосредоточенная и хладнокровная. Она действовала быстро и ловко. Нагнувшись, ощупь отыскала одну косу, перехватывая, добралась до самого ее основания, чуть припустила, чтобы не дернуть ненароком и не разбудить спящую, приставила ножницы и чикнула. Зажав косу в кулаке, Вероника на миг затаила дыхание. Марчери что-то пробормотала во сне. Вероника ловко отрезала вторую косу. Секунду помедлила, потом быстро и неслышно выскользнула из комнаты. Внизу она открыла массивную парадную дверь, тщательно притворила ее за собой и с ощущением небывалого восторга и счастья, помахивая увесистым чемоданом, будто сумочкой, ступила с порога в лунный свет. Бодро зашагала к отелю, но почти сразу спохватилась, что все еще несет в левой руке две белокурые косы. Неожиданно расхохоталась и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от радости равнявшись домом Уоррена, а она, повинуясь внезапному порыву, опустила чемодан на землю, взметнула косами, как обрывками веревок, размахнулась, и косы с глухим стуком упали на деревянное крыльцо. Вероника снова рассмеялась, теперь уже не сдерживаясь. — Ага, получила! — закатывалась она. — Сняли скальп с Фредины. Потом подхватила чемодан и чуть не бегом припустилась по залитой луною улице. Конец новеллы.